«Подожди!» Ксюша отодвинулась на край кровати, когда Петя попытался к ней приблизиться. И даже пихнула его ногой. «Давай поговорим». «Может, потом?» — с надеждой спросил Петя. Он и так страдал. Ксюша после его переезда устроила перестановку. Вместо ее детской кушетки в комнате появились две односпальные, сдвинутые в одну кровати. Теперь Петя был вынужден спать не только на левом боку, но и на деревяшке, в дырке между этими кроватями. «Нет, сейчас», — Ксюша уселась, давая понять, что ему не отвертеться. «Ты понимаешь, что венчание — это не просто сходить поставить печать, а на всю жизнь? Ты понимаешь, что это очень серьёзно?» «А разве развенчаться нельзя?» — хохотнул Петя и начал пересказывать последнее письмо от отца, пришедшее по электронной почте. Отец поехал в командировку и во время прогулки по городу упал, запнувшись о цепь. Причем не какую-то, простую цепь, а часть памятника Иоанну Павлу II. Этот факт произвел на Петиного отца столь сильное впечатление, что он зашел в католический собор и прослушал мессу и выступление детского хора. Отец писал, что никогда не верил в Бога, но всегда верил в знаки. Возможно, это тоже знак. Кстати, отец в письме даже интересовался, все ли у сына в порядке. «И что смешного?» — не поняла Ксюша. «Смешно то, что отец не католик, и запнуться он мог за что угодно, но почувствовал, что у меня в жизни перемены. Я ведь ему не говорил, что к тебе переехал», — ответил Петя. «Так ты против венчания?» Ксюша натянула на себя одеяло, как невинная девушка. Петя не удержался и захохотал. «Ты вообще не понимаешь, о чем речь?» Ксюша была настолько возмущена, что Пете пришлось признать, сегодня точно ему ничего не светит. «Понимаю, ты хочешь, чтобы мы венчались? Батюшка со здоровенным крестом на шее и таким же здоровенным животом, эти короны над головой и все такое?» «Это не все такое!» воскликнула Ксюша. «Это венчание, таинство. Это на всю жизнь. Мы будем мужем и женой перед Богом. И скажи спасибо, что тебя тетя Люба не слышит». «Ну да, я понял. Спасибо. Я же не отказываюсь, просто не думал об этом», — быстро согласился Петя, надеясь, что Ксюша успокоится и даст себя обнять. Он уже отлежал левую руку, — и покойная бабуля маячила перед его глазами со скорбным лицом, грозя пальцем. «Тогда мы должны подготовиться, причаститься, все узнать, дату выбрать». Ксюша переключилась на детали, что было хорошим знаком. «Конечно», — ответил Петя и подполз к Ксюше. Таня отодвинулась. «Если мы будем венчаться, то мне нужна другая фата и другое платье. «Закрытая! Ведь нельзя в открытом платье в церковь!» Задумчиво проговорила она, не отрывая от себя Петиных рук. «Нельзя, как скажешь!» — жарко шептал он. «Подожди!» — Ксюша все-таки сбросила с себя его руки. «Что?» — Петя уже не мог ждать. «А ты крещен?» — с ужасом спросила она. И тут у Пети пропало всякое желание. «Не знаю», — ответил он. «Как это? Не знаю!» Ксюша снова села в кровати и натянула на себя одеяло, как будто некрещеный жених не мог видеть ее голой, а крещеный мог. «Правда? Не знаю!» — честно признался Петя. «Так не бывает! Все знают!» — строго сказала Ксюша и стала вдруг очень похожа на тетю Любу. Петя даже подумал, что сейчас она произнесет любимое слово тетки — «бесовщина». «Бывает», — спокойно ответил Петя, надеясь, что Ксюша не пустится в расспросы. «Надо узнать», — заявила Ксюша. «Прямо сейчас?» — уточнил он, представляя, как в час ночи звонит бабе Дусе, единственному человеку, который мог ответить на этот вопрос, и спрашивает, крещён он или нет. «Да, так баба Дуся точно до свадьбы не доживёт». «Можно завтра, но узнать надо побыстрее», — Ксюша снова нахмурилась, решая очередную предсвадебную головоломку. «Хорошо, завтра всё узнаю», — согласился Петя. «Тебе что, всё равно?» — возмутилась Ксюша. «Если честно, то да», — признался Петя. «Но мы же всё равно...» э, «Спим вместе. Это как называется?» «Блуд? Грех ведь?» «Давай не будем спорить на эту тему. Хочешь венчаться?» «Будем венчаться. Не хочешь — не будем. Хочешь закрытое платье — будет закрытое. Мне правда, все равно». «А надо, чтобы дата венчания и регистрации совпадала». Ксюша прижалась к нему. «А как лучше? Сначала венчание, а потом ЗАГС или наоборот?» «Петя, поговори со мной».